66 февраль 8. -е. Как часто имя учителя, произнесенное с верой, тотчас же создает мост связи, и по нему идет нужная помощь. Но великое доверие требуется. Без доверия нет помощи. Без доверия нет ничего. На доверии к руке водящей зиждется основа взаимоотношений учителя и ученика. Казалось бы, столько дано, И столько явлено, но нужного отношения к даваемому все еще нет. Почему? Все из-за того же недостатка доверия. Надо утвердить полноту доверия неумоленного. Если близок владыка, если установлена связь видимыми и невидимыми путями, то и доверие, никакими предпосылками неограниченное, пусть явит силу свою. Я говорю о безграничном доверии. Только из него родится неуклонное исследование указу и стремление к уявлению воли высшей. Есть две воли — воля моя и воля твоя. Обычно у людей их направления прямо противоположны. А так как мы никогда не посягаем на свободную волю человека, то человек при своей воле остается. Но ведь о слиянии воль говорится. Слияние воли моей и воли ученика означает, что две индивидуальные воли устремлены к одному, высь и к одной и той же цели. Наша цель, моя и твоя, слить сознание твое с твоей индивидуальностью, с твоим высшим «я» и сделать его невыразителем тенденций и импульсов неочищенных низких оболочек, но светоносного зерна духа, неприходящего и бессмертного. И мы идем к той цели поверх накипи жизни, Поверх накипи жизни, которые были раньше, которые были до. Но грязную пену на слое не надо сознательно убирать. Владыка не судья, но друг и отец, и заступник — лучший друг. не самый близкий и любящий отец, заботливый и близкий. Пора бы незримость мою сделать ярчайшей реальностью. Сын мой, когда же поймешь ты, что дойти ко мне можно лишь верхним путем? Ничто не может изменить любви моей и заботы, но низом не дойти к намеченной цели. Потому тропинки неубедительности и несоответствия надо сократить. Теряется много драгоценного времени, оно не ждет, ибо сроки подходят великие. И встретить их надо во всеоружии своей духовной силы и на высоте. Моя рука с тобою, но с устремленным ко мне». Сочетай в понимании твоем устремление с свободой воли и пойми, что без добровольной устремленности ко мне не может быть слияния воли. А без этого слияния воля твоя мощи своего потенциала усилить и поднять не сможет. Мощь воли твоей возрастает по мере, степени, глубине и полноте слияния с волей владыки. Устремись к слиянию с волей моей». Сам устремись по воле своей, но всею силою духа. Не могу нарушить закона, но жду устремившегося и радостно встречаю. Каждое твое устремление ко мне. Мысли и чувства заботливо оберегаю, как семя будущих нахождений. Ты мне посылаешь мысль, устремленную в будущее, а я ее утверждаю, если она от света, с тем, чтобы вернуть тебе удестеренный, и возросший в силе своей и отягощенный дарами моего духа, ибо сказал, что лучшие мысли твои, как зерна, согреты нами. Потому помни и знай, что мысли земли от суеты дня нами неутверждаемы идут своим обычным путем, обычно уже изживаются, но мысли твои, которые от света нашу заботу имеют. Удели им особое внимание и теплоту сердца. Раздели мысли твои надвы, мне посылаемые, мною утверждаемые, одобряемые, и сыну моему пристойные, которых можно ни перед кем не устыдиться, и мысли от оболочек, обычные, земные, от тела и слабости его, и нежитых импульсов прошлого, и их устыдись перед светом своим, к тебе побеждающим тьму. Конечно, луч победит, Конечно, свершится указанное мною преображение твое, Но свободная воля твоя, Мощно направленная к слиянию с моей, Неслыханно и необычайно Убыстрит процесс трансмутации. Сын мой, идут сроки великие. Ты нужен мне, ибо в планах моих. Облегчи заботу мою о тебе разумением своим. Пусть формула... Желание мое, закон твой станет жизнью уявлений пути твоего восхождения к башне, в которой жду тебя уж давно. Я жду, готовый каждое мгновение ответствовать на все лучшее, что ты устремляешь ко мне. В древних храмах был обычай приносить дары высшему. Жду приношения даров Твоего Духа мне, твоему владыке, приношение каждодневные и постоянные, и непрерываемые ценилось особенно. Каждая мысль от света и каждая мысль, направленная к преображению твоему, будет принята владыкой как дар, ему, тебя призвавшему, на великое дело. Время величия миссии своей осознать. Для посланника одеяние требуется соответствующее. не надо позаботиться об одеждах духа, посланному приличествующих. Утверди качество спокойствие, равновесие, бесстрастие, торжественность, устремленность, зоркость, сдержанность, молчаливость, непрестанность предстояния и преданность, и любовь безграничной. Пойми, что без меня ты ничто, но со мной ты то, чем хочешь быть в своих самых смелых, в самых дерзновеннейших мечтах устремлениях. Ибо твою мечту о свете своем В будущем и будущем утверждаемом понесу я сам на крыльях счастья к престолу владычица мира. Ибо дети мои, дети ее, мы сыны превышний от ее луча. В свете моем ее свет увидишь. От самой высокой вершины пойдешь к вершине высочайшей. Вершина хранительницы снегов — далекая цель твоя. И ее на земле лик владычица олицетворяющую не забудь. Матерь твою не забывай, ибо на подвиг благословит и пошлет тебя она, матерь. Рукоположение на подвиг — акт величайшего значения. И когда будешь мыслить о слиянии с волей моей, знай, что высшая степень слияния явлена матерью твоей. Воистину она и я одно, и ты, сын наш, будь с нами воедино. Слиянием трех воль ручаюсь, и победишь, и достигнешь, и преодолеешь все. Нет ничего, не может быть ничего, чего бы не преодолела воля твоя с моей и твоей слиты. Помни, в нас сила твоя, опора и мощь, и знай, что победе твоей и победе нашей ручательства света даю».